покроя платья. Скажите опытные кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать? Тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, изобличенной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье? Всякое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 Ведь если только откинуть только ту привычку к этому безобразию, которая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов, как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. «Вы не согласны? Позвольте, я докажу», — заговорил он, перебивая меня.